Басаргин приехал в ресторан «Печорин» на Выборгском шоссе за десять минут до назначенного времени, чтобы удобно расположиться и приготовиться к встрече с таинственной незнакомкой. Впрочем, его охрана прибыла намного раньше. Начальник охраны переговорил с администратором ресторана, и немногочисленных гостей попросили освободить террасу. Гости в этом ресторане были непростые, некоторые из них возмущались – но начальник охраны умел говорить очень убедительно. Освободив террасу, он расставил охранников по ключевым местам, двоих выставил на улице. Басаргин не хотел, чтобы история с его похищением повторилась. Басаргин расположился за угловым столом и огляделся. Летняя терраса была украшена многочисленными корзинами и ящиками с цветами, петуни, бегони, анютины глазки – Возле входа стояла тележка, превращенная в цветочную клумбу. Басаргин поморщился. Он не любил все эти деревенские радости, предпочитая ровные, аккуратные, подстриженные газоны. Ровно в два часа ко входу в ресторан бесшумно подкатил длинный черный автомобиль. Автомобиль остановился. Из него выскочил худощавый смуглый человек с немного раскосыми глазами. Осторожно выкатил инвалидное кресло. В этом кресле сидела женщина средних лет с волосами цвета темного меда. Она одержалась с таким достоинством, как будто сидела не в инвалидном кресле, а на королевском троне. Перед входом в ресторан навстречу смуглому человеку шагнул один из охранников. Должно быть, он хотел проверить, нет ли у того оружия. Однако произошло нечто непонятное. Смуглый человек чуть заметно двинул рукой, а охранник Басаргина охнул, отлетел в сторону и приземлился в тележку с цветами. Он тут же вскочил красный от злости и снова шагнул к смуглому, но начальник охраны перехватил его на полпути и отправил домой. Смуглый человек, словно ничего не произошло, вкатил кресло в ресторан, поставил его перед столиком Басаргина и неподвижно замер за его спинкой. — Здравствуйте, Антон Антонович, — проговорила женщина красивым, мелодичным голосом. — Здравствуйте, — ответил босаргин неуверенно. — А как мне к вам обращаться? — Можете называть меня Еленой Юрьевной. — А где ваша охрана? — поинтересовался босаргин, которого после похищения остро волновал вопрос безопасности. — Впрочем, этот ваш азиат? — Да, Филиппе. «Один стоит десятка охранников», — ответила женщина, кивнув на своего безмолвного спутника. «Вот как?» — Басаргин с недоверием взглянул на смуглого человека. «Вы уверены?» «Во всяком случае, меня никто пока не похищал». Басаргин поморщился. Этот намек ему не понравился. Впрочем, он сам заговорил об охране. «Мы можем при нем говорить?» Безусловно. Во-первых, он мне исключительно предан, а во-вторых, он глухо не мой. Елена Юрьевна не упомянула о том, что Филиппа прекрасно умеет читать по губам. Ну что ж, в таком случае пора переходить к делу. Итак, если я правильно понял, вы хотели мне сказать, кто те люди, которые похитили меня и где их найти? Елена Юрьевна кивнула и, не глядя, протянула руку назад. я вложил в ее руку несколько фотографий, которые сам он, казалось, выхватил из воздуха. Басаргин взглянул на фотографии. «Три человека, два мужчины и одна женщина». «Да», — кивнул он, — «это они». «Вот этот», — Елена Юрьевна показала на старшего из мужчин, «вот этот сейчас лежит в больнице». «Вам будет легче всего до него добраться, а уж через него вы легко доберетесь до остальных». Она назвала больницу, отделение и палату. «Но вы говорили, что тоже чего-то от меня хотите», — спохватился Басаргин. «Разумеется», — кивнула женщина, — «иначе я не согласилась бы на нашу встречу. Мужчины меня не интересуют. Можете делать с ними все, что вам заблагорассудится». «Но вот женщина мне очень нужна. Когда вы до нее доберетесь, дайте мне знать. Я должна с ней поговорить. Точнее, не я, а Филиппе». «Филиппе?» Босаргин недоуменно взглянул на смуглого человека. «Но ведь вы сами сказали, что он глухонемой». «Тем не менее, он очень хорошо умеет получать нужную информацию». «Хорошо?» Басаргин кивнул. «Договорились?» В больничный коридор вошли трое мужчин в одинаковых черных костюмах. Один из них был постарше и держался с начальственным видом. «Мужчины!» — встрепенулась медсестра на посту. «Вы к кому? И вообще сейчас нет посещений!» «Мы к больному Лисицыну!» — ответил старший с вежливой улыбкой. «В какой он палате?» Но я же вам сказала, что сейчас нет посещений. Совсем нет. Только по разрешению главного врача. Ну, вот и отлично. У нас есть разрешение. От главного врача недоверчиво осведомилась девушка. От самого главного, — протянул мужчина. Где оно? Вадик, покажи девушке наше разрешение. Один из его молодых спутников — наклонился к девушке, широко улыбнулся и вдруг ткнул ей в грудь черный пистолет. «Вот оно, наше разрешение», — проговорил он насмешливо. «Только не говори, что оно просрочено». «Нет», — отозвалась девушка испуганным голосом, — «оно действительно». «Ну и отлично», — старший потер руки. «Так в какой палате больной лисицын?» «В четвертой», — пролепетала медсестра. «Я вижу, ты, девушка, сообразительная». Молодой парень убрал пистолет. «Сиди и не вздумай поднимать шум, а то, знаешь, не хочется, чтобы ты из сестрички превратилась в пациентку». «Я никому, я ничего», — проблеяла медсестра. «Конечно, никому. Только ты мне мобильник свой отдай». Девушка всхлипнула и отдала ему мобильный телефон. После этого парень нашел и перерезал провод сигнализации, и погрозил сестре. «Смотри у меня!» Старший с сомнением взглянул на нее, но молодой уверенно проговорил. «Все в порядке, я ей верю». Однако, едва визитеры скрылись за дверью четвертой палаты, девушку словно подменили. Растерянности и испуг исчезли, она сбросила их, как маску, сделалась собранной, решительной, Вытащила из потайного кармашка второй мобильник, нажала кнопку быстрой связи и в полголоса проговорила. «Александр Иванович, они пришли!» Трое мужчин в одинаковых черных костюмах прихватили стоявшую в коридоре каталку и вошли в четвертую палату. Свет в палате был выключен, но в ней было не совсем темно. В окно лился бледный обманчивый свет полной луны, удивительным образом изменявший людей предметы — придававший им какие-то фантастические очертания. В палате стояли три кровати. На одной из них громоздился толстый дядька лет 50. Он спал, время от времени оглушительно всхрапывая. Вторая кровать была пустой, на третьей лежал человек, лицо которого наполовину закрывали бинты. Та часть лица, которая была видна из-под повязки, представляла собой сплошной багровый кровоподтек. Этот... Пол голоса проговорил один из мужчин в черном, вопросительно взглянув на старшего. Старший достал из кармана фотографию, сравнил ее с лицом человека на кровати, поморщился. Его так отделали, мам родная не узнает. Он включил фонарик, посветил на изголовье кровати. Там висел прозрачный пластиковый конверт с результатами анализов и осмотров. На этом конверте была яркая наклейка с именем пациента, «Лисицын а, Е. «Этот», — кивнул старший. «Начали!» Его молодые помощники подкатили к кровати каталку. Прежде чем переложить на нее больного, связали его руки скотчем, тем же скотчем заклеили рот. Больной проснулся, забился, пытаясь вырваться, громко замычал. «Лежи тихо», — прошипел старший. «Лежи тихо, если хочешь остаться живым». Толстяк на соседней кровати оглушительно всхрапнул, приподнялся на локте, сонно забормотал: «Я ей всю зарплату до копейки, она, стервь, все на своего Стаса Михайлова пялится. Я ей говорю, переключи на футбол, она меня сковородой чугунной». «Спи», — шикнул на него один из людей в черном. Толстяк послушно уронил голову на подушку и снова громко захрапел. Больного переложили на каталку, выкатили в коридор. Дежурная медсестра за столиком старательно сделала вид, что спит и не имеет к происходящему никакого отношения. Три человека с каталкой покинули отделение, подошли к лифту. Едва эти трое вышли из четвертой палаты, дверца встроенного шкафа бесшумно приоткрылась, и оттуда выскользнул высокий человек в больничной пижаме. Одна его рука была на перевязи, лицо в подживающих синяках. Пол головы выбрита и залеплена пластырем. Это был лис. Несколькими минутами раньше он внезапно проснулся. Его разбудил и негромкий шум в коридоре, и остро развитое чувство опасности. Взглянув на часы, он увидел, что часовая стрелка приблизилась к четырем. Четыре часа ночи — Самое глухое, темное, мрачное время. Время, когда человеческий организм меньше всего готов к сопротивлению. Сотрудники всевозможных силовых служб хорошо это знают, поэтому именно в 4 часа ночи они врываются в дома своих противников, чтобы застать их врасплох. Значит, доносящийся из коридора шум, приближающиеся шаги — это не случайность. Кто-то пришел по его лиса душу, Лис действовал молниеносно. Он вскочил с кровати, схватил с ее спинки пластиковый конверт с именем и медицинскими бумагами, перевесил на кровать своего соседа, доставленного в больницу накануне после ДТП. Такой же конверт с соседней кровати спрятал под подушку. — Извини, друг, — проговорил в полголоса, взглянув на соседа, и юркнул в шкаф. Дверь палаты уже открывалась. Теперь, когда люди в черном ушли, увозя постороннего человека, Лис развил бурную деятельность. Оставаться в больнице было нельзя. К счастью, его одежда висела в шкафу. Лис переоделся и выскользнул в коридор. Три человека в черном спустились в кабине лифта на первый этаж, выкатили каталку на широкий пандус, покатили ее к припаркованному поблизости микроавтобусу. Человек на каталке лежал неподвижно, Только широко открытые испуганные глаза говорили о том, что он в сознании. Люди в черном подошли к светло-зеленому микроавтобусу. Один из них открыл заднюю дверцу. Они уже собирались втолкнуть каталку внутрь. Как вдруг за их спинами раздались быстрые шаги, сухое щелканье предохранителей. Из темноты возникли несколько бойцов в камуфляже, вооруженные короткими десантными автоматами. Широкой цепью окружили микроавтобус. «Стоять!» — рявкнул командир группы захвата, наведя свой автомат на старшего. «Руки за голову!» Люди в черном переглянулись. Старший поморщился, сделал глазами знак «не сопротивляться». Перевес был явно не на их стороне. Плюс фактор неожиданности. Кроме того, их окружили явно представители серьезной конторы, ссориться с которой ему никак нельзя если он рассчитывает остаться в своей профессии. Люди в черном замерли, закинув руки за головы. Спецназовцы быстро и профессионально обыскали их, забрали оружие, отвели в сторону. Из темноты появился мужчина средних лет с холодными пронзительными глазами и сурово сдвинутыми бровями. Он подошел к старшему из стройки, взглянул на него и поморщился. «Ты, Николаев...» Человек в черном опустил глаза, сглотнул. — Я, Александр Иванович. — Это кто ж такой? — шепотом спросил один молодой человек в черном другого. — Полковник Стрепетов, — так же шепотом ответил тот. — Известная личность. — Ну и что все это значит, Николаев? — процедил полковник, оглядывая своего собеседника с ног до головы. — Ты же раньше в рамках закона держался. А теперь уже до похищения человека докатился. Ты ведь уголовный кодекс, не хуже меня знаешь. Ты знаешь, какая это серьезная статья. Человек в черном угрюмо молчал. Ты ведь теперь на Басаргина работаешь. Знаю, знаю. Плохо работаешь, Николаев. Когда у меня работал, большие надежды подавал. Я думал, со временем заменишь меня, а теперь прокол за проколом. Я ведь знаю, как ты своего шефа прошляпил похитили его, бумаги важные заставили подписать. Он быстро взглянул на Николаева из-под сурово насупленных бровей. «Что, этот парень к похищению твоего шефа причастен?» Человек на каталке громко замечал. Стрепетов повернулся к нему, подошел. «Извини, Лисицын, совсем про тебя забыл. Сейчас я тебя развяжу». Он сорвал со рта пациента скотч, осторожно приподнял повязку и присвистнул. «Опаньки!» «Да этого вовсе не Лисицын!» «Магомедов я!» — прохрипел несчастный. Стрепетов громко рассмеялся, повернулся к человеку Басаргина. «Ну, Николаев, развеселил! Ты ж вообще не того человека взял! Привез бы его к своему шефу! Тот-то потеха была бы!» Николаев шагнул вперед, сжав кулаки, но тут же попятился, покосился на спецназовцев, опустил глаза в землю. «Ребята, отвезите этого Магомедова обратно в палату», — распорядился Стрепетов. Двое спецназовцев покатили каталку вверх по пандусу. «И наведите там порядок в палате», — бросил им вслед полковник. Затем подал знак остальным бойцам отойти в сторону, подошел ближе к смущенно молчавшему Николаеву и в полголоса заговорил. «От кого узнали, что Лисицын здесь лежит?» Николаев молчал. «От людей из концерна «Полюс»?» «Это ведь по их заданию Лис со своими похитил твоего шефа!» Николаев по-прежнему молчал, но Стрепетов, внимательно следивший за его лицом, покачал головой. «Нет, они никак не могли выдать Лиса. Он выполнил свою часть контракта, они — свою. Если бы они сдали бы Соргину исполнителей, это просочилось бы наружу, и у них были бы большие неприятности. Нет, это не они» николаев все еще молчал, но что то в его лице изменилось. ты пойми дурья твоя башка вздохнул полковник. ты мне не нужен ибо саргин твой мне не нужен сто лет вы мне оба не нужны. я за особенной дичью охочусь очень опасный это женщина николаев поднял голову быстро взглянул на полковника. — Ага, видел ты эту женщину, — удовлетворенно проговорил полковник. — Ну, рассказывай, где и когда. Николаев все еще не решался заговорить, и тогда полковник добавил. — Расскажешь, и никто не узнает, как ты сегодня облажался. Никто не узнает, что лист тебя вокруг пальца обвел. — Что я Басаргину скажу? — Басаргину скажешь, что в больнице я был с целым отрядом спецназа что в общих чертах соответствует действительности. Люди твою эту версию поддержат, им тоже неохота дураками выглядеть. — Ну да, — неохотно протянул Николаев. — Видел я ту женщину. Встречалась она с Бусаргиным в ресторане «Печорин» на Выборгском шоссе. Женщина непонятного возраста. Не то ей сорок, не то шестьдесят. В инвалидном кресле, волосы каштановые в ржину. В инвалидном кресле? — переспросил полковник с явным интересом. «Что еще?» «При ней был единственный человек, он же и кресло катил. Какой-то азиат, худой, небольшого роста, но очень тренированный. Один из моих парней сунулся к нему, обыскать хотел. Так этот азиат его так отбросил. Парень чуть кости не переломал». «Интересно», — проговорил полковник. «Для чего она встречалась с Басаргиным, о чем они говорили, ты...» «Конечно, не знаешь». «Почему не знаю?» Николаев оживился. «Все знаю». «Вот как?» Стрепетов снова бросил на него быстрый взгляд. «Что же они, при тебе разговаривали?» «Нет, конечно». Николаев улыбнулся одними губами. «Только я заранее к их столику незаметный микрофончик подключил. Так, на всякий случай». «На всякий случай». Полковник тоже изобразил улыбку. Я ж всегда знал, Николаев, что ты далеко пойдешь. Ну, так и о чем же они разговаривали? Никто про мой сегодняшний прокол не узнает? Никто. Ты же знаешь. Если я что-то обещал, я свое слово держу. Знаю. Николаев заговорил еще тише, придвинувшись к полковнику. Эта женщина дала бы Саргину наводку на тех людей, которые его похитили» про эту больницу рассказала. И чего же она хотела взамен? Ведь она не из тех, кто что-то дает даром. Само собой. Взамен она хотела, чтобы ей отдали ту девушку, которая работала вместе с Лисицыным. Она сказала, что с парнями мы можем делать все, что хотим, но девушку должны отдать ее азиату. Какую-то информацию она от нее хотела получить. «Девушка, говоришь...» задумчиво протянул Стрепетов. «Ну, ладно, Николаев, пока я тебя отпускаю. Но смотри, чтобы впредь держался в пределах Уголовного кодекса». Николаев, ничего не ответив, зашагал к своему микроавтобусу. «Что с нами будет?» — спросил его один из подчиненных. «Домой поедем», — огрызнулся на него шеф. «Нас отпускают?» — «Отпускают. Только смотрите...» чтобы всем говорить одно и то же. И он выдал своим подчиненным официальную версию событий в больнице. Микроавтобус уехал. Полковник проводил его взглядом и приказал командиру группы захвата. — Возвращайтесь на базу. — А вы? — спросил тот удивленно. — А я еще немножко воздухом подышу. Воздух тут хороший. Спецназовец удивленно фыркнул, но больше вопросов задавать не посмел и отправился к машинам вместе со своими подчиненными. Когда возле больницы наступила тишина, Стрепетов оглянулся и проговорил. «Можешь выходить. Все уехали». Из темноты возле трансформаторной будки появилась неясная тень. Вышла под свет фонаря и оказалась Аликом Лисицыным, больше известным как Лис. «Давно меня заметили». — спросил он полковника смущенно. — А ты как думаешь? — Стрепетов усмехнулся. — С самого начала. — Старею, — вздохнул лис. — Что ж тогда мне говорить? На этот раз полковник широко улыбнулся. — Нет, ты еще ничего в форме. Хорошо этих вокруг пальца обвел. И это при том, что ты здорово покалечен. — Да ничего, вы же знаете, Александр Иванович, на мне все заживает, как на собаке. «Раз ты здесь все время был, значит, слышал мой разговор с Николаевым?» «Слышал. Значит, понял, что твоей девушке грозит серьезная опасность. Да я это давно понял, предупреждал ее. Да ведь вы ее знаете. Знаете, какой у нее характер?» «Догадываюсь», — вздохнул полковник. «Хороший характер, сильный. Только упрямая она очень. Вот и я о том же». «Ох, Лисицын, лучше бы вы все на меня работали». «Ну, извините, так уж жизнь сложилась». Полковник хотел добавить еще что-то, но лис исчез в темноте так же внезапно, как и появился. «Девушку-то мы найдем», — сказал сам себе с трепета, в глубокой задумчивости. «Да вот как бы ее те другие раньше не нашли».